Изобразить лицо, похожее на лицо преступника, которого видела девушка, художнику так и не удалось. Тогда Лесси стала демонстрировать бесконечную череду снимков преступников, но ни на одном она не узнала мнимого Кертиса Колдуэла. «Окей, мисс Фаррелл, отрывисто бросил слон. Тогда продолжим разговор. Я хочу обсудить кое-какие подробности преступления». — Ну, вчера вы, конечно же, были не в себе, не без оснований, — подняла Лейси брови. — Правильно. И я бы сказал, когда мы беседовали с вами, вы тоже находились в шоке. — Да, наверное. — До двери я вас не провожал, но, как мне сообщили, у вас достало присутствие духа вспомнить про Кейс в стенном шкафу рядом с дверью. — Да. Проходя мимо шкафа, я вспомнила про Кейс. — А припоминаете, что как раз в тот момент работали фотографы? — Помню. — Тогда взгляните на этот снимок, пожалуйста. Слон перебросил ей через стол фото 8 на 10. Крупный план фрагмента снимка, сделанного в прихожей. Он кивнул на молодого напарника. Детектив Марс обратил внимание на маленькую подробность. Лесси уставилась на фото... Она в профиль вцепилась в кейс, отводя его от Рика Паркера, тянущегося взять его. Итак, вы не только вспомнили про кейс, но и настойчиво пожелали нести его сама. Я, скорее всего, действовал автоматически. Не помню, какие у меня в тот момент были побуждения. А я, так думаю, прекрасно помните перебил детектив Слон. И даже считаю, действовали вы весьма и весьма обдуманно. Видите ли, мисс Фаррелл, в том шкафу обнаружились следы крови. Изабелл Уорринг. Как полагаете, каким образом они туда попали? Дневник Этер мелькнула у Лейси. Запятнанные кровью листки Пара-тройка их падала на ковер в шкафу, пока она упрятывала их в кейс. И к тому же руки у нее тоже были в крови. Но ничего этого рассказать детективу она не могла. Во всяком случае, пока ей требуется время изучить записи. Надо что-то сказать. Ну что? Слон перегнулся через стол. Манеры его стали еще агрессивнее. — Не пойму, мисс Фаррел. «В чем ваша игра? И что вы утаиваете от нас?» Но убийство явно не было случайным. Человек, назвавшийся Кертисом Колдуэлом, ничего не украл. А Изабелл он убил вовсе не случайно. Отнюдь. Преступление было тщательно спланировано и четко выполнено. Нарушило его план, скорее всего, ваше неожиданное появление». Слоун приостановился и раздраженно продолжил. — Вы сказали, он нес под мышкой кожаный блокнот миссис Оринг. — Опишите-ка этот блокнот еще раз. Стандартного размера, переплетенный в кожаном футляре на молнии, чтобы не рассыпался. — Мисс Хар, вы видели это прежде? Слон перекинул к ней через стол листок бумаги. Точно ответить не могу. А вы прочитайте, пожалуйста. Лесси проглядела листок. Датировано тремя годами раньше. Запись начиналась. Снова пришел на шоу Бэбэ. Потом пригласил всех нас в ресторан на обед. Дневник ЭТР, догадалась она. Видели его раньше? Опять спросил слон. Вчера днем, когда приводила в квартиру человека, назвавшегося Колдуэлом, Изабелл сидела в библиотеке, на столе перед ней был блокнот, и она читала листки, вынимая по одному из футляр. Не могу с точностью утверждать, что этот один из них, но, возможно... И хотя и это правда», — подумала Леся, и вдруг пожалела, что не выбрала утром времени снять копии из дневника до того, как идти в полицию. А именно так она и решила поступить — оригинал отдать полиции, одну копию Джимми Лэнди, а еще одну оставить себе. «Листок этот мы нашли в спальне под шезлонгом», — сказал слон. «Возможно, были и другие». — Как считаете, существует такая вероятность? Ответа, однако, дожидаться не стал. Итак, вернемся к следам крови Изабелл, обнаруженным в шкафу. Вы не можете подсказать, откуда вдруг они там появились. — У меня на руках была кровь Изабелл, — ответила Лесь. — Вы это знаете? — О, да, это-то я знаю. Да ведь не капала же она у вас с пальцев, когда вы вцепились в свой кейс вчера. Так как же все получилось? Спрятали что-то в кейс до того, как туда приехали мы? Сдается мне, да. Может, листки блокнота вроде того, что вы только что прочитали? Подобрали разбросанные в спальне листки. Неплохая догадка, а? полегче, Эдди. Дай же Лейси шанс ответить. Осадил его Марс. Нет, времени у Лейси навалом, огрызнулся слон. Но правда останется та же. Она унесла из спальни что-то, уверен. А тебя не удивляет, с чего вдруг невиновный посторонний уносит что-то из дома жертву? А вы, повернулся он к Лейси, Не сумеете догадаться. И отчаянно хотелось рассказать им про дневник. Но если расскажет, они потребуют, чтобы она немедленно отдала его им. Ни за что не позволят снять копию для отца Этер. Нет, оригинал она им отдаст завтра. Не сумею. Лейси решительно встала. Вы закончили со мной? детектив слон. На сегодня, мисс Фаррелл, да. Но, пожалуйста, держите в памяти, что укрывательство при расследовании убийства влечет за собой серьезное наказание. Уголовное, подчеркнул он. Еще, если вы действительно унесли листки, придется нам покопаться, такой ли уж вы непричастный посторонний. Не отвечаю, Лейси вышла, скорее, в офис, но прежде заехать домой, за дневником Этер Лэнди. Задержится сегодня в офисе, пока все уйдут, и сделает нужные копии. А завтра передаст оригинал Слоуну. Попробует растолковать ему, почему она взяла листки. Может, поймет».